Пятеро десантников должны были быть в наружном пункте охраны, который я уничтожил первым. Один у шлюзовой камеры. Трое в коридоре, шестеро в казарме. Итого 15. Значит еще пятеро где-то гуляют, если их не зашибло случайными выстрелами. Возможно даже в исчезнувшем флайере. Надеюсь гуляют они далеко от тяжелого вооружения, но ставить на это нельзя. Десять метров по коридору, левая дверь. Закрыто, но сейчас это для меня не проблема. Дверь бронированная, легче проломиться сквозь стену. В арсенале никого нет. У стены стоят пять тяжелых ВКСовских скафандра. Работаю плазмой. 20 секунд, и эти костюмы больше никто никогда не наденет. За дальней стенкой резервный генератор. Беру небольшой разбег, правое плечо вперед проламываю стену, почти не чувствуя сопротивления. Три импульса, генератор остановлен надолго. И вообще вряд ли подлежит восстановлению. Темнота. Включаю инфракрасный режим. Кто-то жмется к стене. Наверняка кто-то из технического персонала. Прохожу мимо, отшвыриваю его в сторону. Этого достаточно, чтобы он больше не встал. Снова коридор. Датчики не фиксируют движение. 24 метра направо, вход в исследовательский сектор. Резак не нужен, выламываю дверь руками. Сзади обваливается потолок, в пролом спрыгивает массивная фигура. Не глядя, бью ногой назад, попадаю ему в грудь. Человек в серебристом скафандре пробивает с собой стену, падает, но на нем тоже тяжелая броня, почти такая же, как у меня. Следовательно, удар вряд ли фатален. Ухожу в сторону. Плазменный заряд летит мимо, всего в полуметре, и скрывается в недрах исследовательского сектора. Вот это уже не очень хорошо, не надо туда стрелять, парень. «Кто ты такой?» — орёт он на общей частоте. До этого момента никто из местных не нарушал радиомолчания. Переговоры, если и велись, то только на коротких частотах. Мой скафандр их не перехватывает. Вряд ли он ожидал, что я отвечу на его вопрос голосом, и, разумеется, я этого не делаю. Вместо слов посылаю ракету. Не глядя, но в замкнутом пространстве это не столь важно. Последствия у взрыва чудовищные. Рушатся внутренние стены, обваливается часть потолка, взрывная волна заставляет меня пошатнуться и отступить на полшага назад. Обломки барабанят по броне. Вряд ли мой противник выжил. Остатки пригодного для человека воздуха улетучиваются из здания с катастрофически для обслуживающего персонала скоростью. Если кто-то оказался далеко от респираторов, его смерть будет мучительной. Планетарная атмосфера содержит медленно убивающий яд. Впрочем, я все равно не собираюсь никого щадить. 33 шага по коридору, налево, выломать еще одну дверь. Сопротивления нет. Никого нет. Стоп. Что-то тут не так. Последний парень обрушился на меня сверху, а здание одноэтажное. Между потолком и крышей всего полметра технической зоны с кабелями и трубопроводами. Во время обслуживающих работ техники ползают там на карачках, а человек в тяжелой броне там и вовсе не развернется. Откуда же десантник свалился на мою голову? Ответ один. Снаружи. Значит, последний флайер вернулся, и в нем были десантники в тяжелой броне. Гадство.